Но днем даже в тени термометр поднимался до плюс пяти и градусов по Цельсию. В полдень на солнечном пригреве показывались пауки и мухи. В незамерзающих близ Дынь-Юань-И на ключах плавали креветы и зеленела трава, по утрам слышалось весеннее пение пустынного жавороночка. Все это обусловливалось затишьем и приясной, хотя и постоянно пыльной атмосфере. Со второй же половины января опять задули ветры и снова наступили холода. Сделав три перехода до колодца шанген памятного мне еще от первого путешествия, когда в июне 1873 года наш караван едва не заблудился в пустыне и нашел спасение возле названного колодца, мы остались теперь здесь на дневку. Как в день прихода, так и на следующий день охотились в небольшой горной группе, находящейся вблизи шангендалая Эта группа состоит исключительно из песчаников, и высшей своей точкой, на которой сложен монгольский убо не поднимается на глаз более тысячи футов над окрестной местностью. В нижнем и даже среднем поясе описываемая горная группа, подобные которой разбросаны кое-где островками по песчаному морю Алашаня, занесена сыпучим песком, из него торчат голые скалы, а на поверхности того же песка в рассыпную растет флора соседней пустыни. Из зверей держались здесь только лисицы, которые охотились за горными куропатками. Из птиц мы добыли десятка-два хороших экземпляров – и между ними новый вид завирушки, названный впоследствии мною именем одного из моих помощников Козлове. От Шангын-Далая путь наш лежал через кумирню Сокто-Куре, по-прежнему по волнистой лесовой равнине, в изобилии поросшей мелкой полынью и кое-где Будрганой с парадически же корявыми кустарниками, свойственными южному Алашаню. Между ними у пептангуса уже начинали разбухать цветочные почки». Сыпучие пески опять потянулись влево от нас, и, наконец, рукавом, верст на 12 шириной, стали поперек дороги. Затем снова раскинулась обширная лесовая площадь, по которой мы свернули вправо с большой дороги, и, перейдя через две неширокие песчаные гряды, вышли на ключевое урочище Баян-Булык, лучшее из всех виденных нами волошане. Нужно при этом заметить, что последний переход мы сделали на старую память без проводника, ибо наш вожак — отпросившийся по случаю Нового года съездить в ближайшие монгольские юрты, исчез бесследно. На Баян-Булыке мы провели четверо суток специально для того, чтобы сделать астрономическое определение положения этого места. К сожалению, хорошая погода как нарочно испортилась, небо сделалось облачным, задул холодный ветер и даже шел небольшой снег. Так же желаемое наблюдение и не удалось. Хорошо еще, что место было отличное, кормное и с прекрасной ключевой водой. По окрестным пескам держались в большом числе антилопы-харасульты, приходившие ночью и даже днем к Баян-Булыку на водопой и покормку. Монголы, которые в числе нескольких семейств живут в описываемом урочище, ловят этих антилоп в капканы. Мы же охотились с винтовками и убили пять отличных экземпляров. Кроме того, на баян держалось довольно много мелких птичек, и ежедневно по утрам прилетали сюда на водопой большие стада стадабольдуруков, саджи. Последние не попадались нам ранее в Северной Средней Гоби. Зимовали же в Южном Алашане вследствие обилия здесь сульхира, мелкие семена которого служат пищей для названных птиц. Вообще, по пути через Гоби мы встретили очень мало зимующих пернатых, да и то нередко лишь единичными экземплярами. Главная тому причина бескормится, частью же и сильные холода пустыни. Урочище Баян-Булык вкраплено в юго-западной окраине одной из самых обширных песчаных площадей Алашаня, называемой местными монголами Тенгири. По своей архитектуре эти сыпучие пески представляют, как и в других местах, бесчисленное множество невысоких холмов и увалов с выдутыми между ними то воронкообразными, то удлиненными котловинами. преобладающее направление песчаных увалов в Тенгири меридиональные, но много встречается и исключений. Отдельные холмики имеются от 50 до 70, иногда до 100 футов высоты. У вала же всегда ниже, тянутся они обыкновенно от 15 до 30 сажен глубина котловин сажен 5-7. С наветренной стороны покатность песка всегда пологая, и самый песок сбит здесь довольно твердо, со стороны же подветренной, в особенности у холмов, песок всегда рыхлый и образует крутую осыпь. Иногда по вершинам увалов тянутся невысокие острые гребни. Наветренная поверхность как холмов, так и увалов, почти всегда испечлена волнистыми, обыкновенно перпендикулярными к направлению господствующего ветра линиями, много напоминающими собой легкую зыбь на поверхности тихой воды. На дне котловин иногда обнажается подпочва, состоящая из твердой лесовой глины. По котловинам же, преимущественно на их западных скатах, кое-где растут плотными кучками сульхир и обыкновенный тростник. Реже торчит здесь деревцо Копеечник или куст Мерикария. Все это встречается лишь недалеко, вглубь песчаных залежей, на самых их окраинах, где к песку более примешана лесовая глина, растительность пустыни сравнительно обильнее. Затем внутри сплошных песчаных площадей царствует бесплодие и безводье Впрочем, по словам монголов, кое-где в песках южного Алашаня попадаются ключевые урочища, подобные Баян-Булыку, Изредка соленую воду можно добывать, выкапывая неглубокие ямы в лесовой подпочве. Тропа от Баян-Булыка через южный рукав песков Тенгири, всего на протяжении 14 верст, была хорошо протарена. Она вьется здесь по увалам и скатам песчаных холмов. Песок был снизу подмерзшим, и наши верблюды шли по нему легко. Перейдя вслед затем через невысокую гряду наносных холмов, окаймляющих собой возвышенное лесовое плато, протянувшееся до окраинных гор Ганьсу, Мы держали более чем на сотню верст путь почти прямо на запад, вдоль все тех же сыпучих песков. Лесовая почва равнины, по которой мы теперь шли, была покрыта благодаря дождям минувшего лета обильнее, чем прежде, растительностью. Из новинок нам встретились на первом переходе несколько поперечных дорог, которые, по сообщению проводника, вели из разных частей Южного Алашаня в город Дерисунхото. Затем, следуя далее, мы встретили два новых, или правильнее прежних, ныне возобновленных, колодца Баян-Тохой 115 футов и Элум-Тутухум в 92 фута глубиной. Первый из них лежит в двух или трех верстах западней, обозначенного на моей карте, и ныне засыпанного песком колодца цохор -Толугой. Второй находится еще на 20 верст западней. Под стать к ним лежал и третий, известный из прежних моих путешествий, колодец возле Фанза Ян Джонза. Он имеет глубину 180 футов. Температура воды в этих колодцах, измеренная нами 24, 25 и 26 января 1884 года, была для первого плюс 10 градусов по Цельсию, для второго плюс 12,2 градуса по Цельсию и для третьего 10,5 градусов по Цельсию. Вероятно, такие же глубокие колодцы вырыты в здешней лесовой почве и в других оседлых местах западной части описываемой равнины. Здесь... До разорения кое-где жили китайцы и занимались земледелием. Поля хорошались частью дождями, частью уже скопленной в известных резервуарах дождевой водой. Урожай в дождливый год бывал хороший. В засуху же хлеб почти пропадал. От фанзы Янджонза, где, как нам теперь сообщали, пролегает южная граница Алашаня, сыпучие пески уходят к западу и северо-западу, оставляя неширокую культурную полосу вдоль северного подножия Наньшаня. Граница Алашаня, как оказывается, по теперешним расспросам, идет несколько иначе, чем показано на карте моей маршрутно-глазомерной съемки, приложенной к первому тому Монголии и страны тангутов. По новым сведениям, за полную достоверность которых также нельзя ручаться, южная Алашанская граница в указываемом районе идет от Фанзе Янджонза вдоль песков до колодца цохор -Тологой. и уже отсюда, сворачивает к востоку. Мы же направились к югу, и, перейдя полуразрушенный вал Великой Стены, разбили свой бивак близ китайского города Даджина, принадлежащего уже провинции Ганьсу. Интересное случайное сведение. Незадолго перед тем пришлось нам выслушать от своего вожака очень интересные сведения, которые было проверено нами еще у нескольких туземцев. Узнали мы следующее. В верстах в двадцати к северу от Фанзе и среди голых песков лежит довольно плодородная для здешних местностей лесовая площадь, выгодная для посьбы скота, но вовсе лишенная воды. Лет пятьдесят тому назад один богатый монгол вздумал выкопать здесь колодец и нанял для этой цели китайских рабочих. Последние приступили к делу и рыли усердно. Почва состояла из слоев лесовой глины и чистого песка, камней или гальки не было вовсе. Когда прорыли землю до глубины 50 ручных сажен, то рабочие неожиданно наткнулись на очаг, сложенный из трех камней по древнем монгольскому обычаю, практикуемому при случае и доныне. Под очагом лежала зола, и земля была красноватого цвета, знак, что огонь на этом месте клали довольно долгое время. Испугавшись подобной находки, китайцы прекратили работу.